Он не может больше работать под ее руководством. Теперь, когда восстановил картинку того вечера, с помощью отзывчивой и дружелюбной Вали, официантки, он обязан уволиться. Но не раньше, чем сходит на новогодний корпоратив. Еще одну вещь Марк понял в тот вечер. Он влюблен в Нину, страстно, безоговорочно. Несмотря на все ее недостатки, без этой женщины ему становится трудно дышать. И если не получится ее добиться, то придется учиться жить заново.